Поли и девочки не возникали в воздухе случайным образом. В случае выстрела кто-то должен увидеть цель, вытянуть руку, прицелиться и нажать на спусковой крючок. И сами девочки тоже должны сначала заметить игрока, приблизиться к нему, а потом броситься в его объятия. Все эти действия были результатом многочисленных, но заранее определенных процессов и алгоритмов. А значит, реагировать на них не требовалось. Достаточно было просто не быть, на линиях пересечения траекторий. Чего ж скрывать? На земле игрок по имени Пустой, то есть Сура и Шира, побил все известные рекорды и заработал славу величайшего игрока в жанре стрелялок. Именно старая Шира, а не Сура. Ее дьявольская расчетливость позволяла ей предугадывать действия противников, просчитывать все их движения наперед и подгадывать моменты выстрелов так, словно она могла видеть будущее. У противников создавало впечатление, что пуля каким-то волшебным образом обходит пустых стороной и неотступно следует за его врагами. Но это же бред! Идзена, конечно же, этих подробностей жизни Суры и Ширы не знала. И все же она поняла, как обстоят дела. Тут ей помогли не инстинкты Звервольфа, а геймерское чутье, которое подсказывало, что эта девочка даже опаснее крылатой. Идзена в панике осмотрелась по сторонам. Она была в тесной кладовке, набитой строительными материалами. Оставаться здесь, учитывая, что противник не хуже нее умел пользоваться рикошетом пуль от стен, было опасно. «Нужно бежать!» Она решила, что сможет покинуть кладовку, швырнув дверной прием бомбу. Но та, не успев вылететь из комнаты, взорвалась. Подстрелянная, прилетевшей снаружи пулей. Бабах! Идзина поспешно укрылась от взрыва за строительным хламом. «Что?» Было ясно, что ее противница перехватила бомбу, точно зная, в какой именно момент Идзуна ее бросит. И звуки шагов этой противницы слышались уже совсем рядом с кладовкой. Все волоски на теле Идзуны встали дыбом. Она идет! Она услышала, как ее противница прыгнула. Раздался стук, открытой пинком двери. И Шира влетела в кладовку в клубах дыма. Звук ее приземления заглушил грохот падения, обвалившиеся одновременно с этим полки. Идзена навострила уши, надеясь уловить дыхание Шира, но ничего не услышала. «Придется ставить нему завесу!» Не покидая своего убежища, среди стройматериалов, Идзена сделала несколько выстрелов по сторонам. Выпущенные из пистолета пули отскочили от стен и образовали барьер. И тут Идзена со страхом услышала тихий звук. Шира, наконец... Выдохнула. В тот же миг Идзуна, что и силы, подскочила и, разбив маленькое окошко, выпрыгнула на улицу. В полете она обернулась назад. Она не увидела в кладовке ничего, кроме дыма, но слух сказал ей, что все выпущенные ею пули были перехвачены, а все пули, выпущенные Шира в конечном итоге, попали как раз в то место, где Идзуна пряталась секунды раньше. Стоило ей хоть на миг замешкаться и её накрыла бы пуль. Что это было? Наидзуна в очередной раз нахлынула на страха. Но на сей раз это был не только ужас перед Шира, несмотря на то, что та провернула весьма впечатляющий трюк. Инстинкты Идзуны завопили, что кто-то приближается к ней сверху. Давай, иди ко мне! Крылатая, приел? Ей устроили ловушку в воздухе, словно заранее зная, Что она выпрыгнет из окна. Но когда Джибрил успел оказаться на крыше? От удивления у Идзуны перехватило дыхание. Пусть Джибрил и была крылатой, но в этой игре она была скована физическим телом. Магия была ей недоступна, и летать она здесь не могла. Но если она передвигалась как человек, как вышло, что Идзуна не слышал ее шагов? Но даже удивление не помешало ей быстро соображать и реагировать на происходящее? Она увидела, что Джебрил готовится сбросить на нее бомбу. Да, мамая завеса! сообразила Идзуна. Если она подстрелит эту бомбу из пистолета, в воздухе образуется клуб дыма, в котором не будет видно пуль. А значит, в бомбу нельзя стрелять сразу. Первым выстрелом нужно устранить Джебрил, а уже вторым бомбу. Приняв решение за долю секунды, она нажала на спусковой крючок. Но. Не попала! не попала! Пусть Джибрилла не могла использовать магию. сила она не уступала Вервольфом и сумела увернуться от выпущенной в нее почти в упор пули, хоть та и задела ее пояс. Он исчез, рассыпавшись на сердечке. Вслед за этим со вспышкой и грохотом взорвалась перехваченная Идзуна бомба. Джибрил направила свой пистолет в сторону взрыва и удивленно округлила глаза, заметив третью пулю. Она слышала только два выстрела. Целью первого была она, и она успела уклониться. Второй выстрел Идзуны был направлен на домовую бомбу, взрыв которой замаскировал звук третьего выстрела. «Ну почему я не могу летать?» Джибрил взмахнула крыльями, пытаясь увернуться от летящей прямо ей в лоб пули. Но те лишь бессильно рассекли воздух, и она продолжила падать. За миг до попадания в нее Джибрил увидела, как Идзуна перевела взгляд на что-то вдали. Она вдруг выгнулась всем телом, словно изо всех сил стараясь от чего-то увернуться. И одновременно рукав ее одежды пронзила прилетевшая откуда-то пуля и сорвала его. В ту же секунду оттуда же прилетела вторая пуля и угодила в саму джебрил, только что под виту Идзуной. От внимания Идзуны не ускользнуло то, как быстро товарищи вернули постреленную джебрил на свою сторону. Что, если они предвидели это? Она взглянула наверх и увидела Шира, целющаяся из окна, из которого та только что выпрыгнула. «В этой я не смогу перехватить выстрел!» Подобно Джебрил, она увернулась от первой направленной в нее пули, но от второй уже не могла. Ей стоило огромных усилий сместить центр тяжести, чтобы избежать попадания первой пули. И это был предел. Теперь она уже никак не могла изменить свою позу. Какой бы ловкостью ни обладали Звервольфы, летать они не умели. Продолжая бессильно извиваться в падении, Идзуна увидела, как Шира холоднокровно в нее целится. Контратака невозможно! уклонение невозможно, значит... Шира выстрелила. Увидев несущуюся на нее пулю, Идзуна, скрипнув зубами, подняла руку перед собой. Пуля впилась во второй из рукавов ее одежды, сорвала его, после чего исчезла, рассыпавшись на сердечке. Ясно. Одежду можно использовать. «Как щит?» — промотала неожидавшая такого поворота Шира. Об этом правили, им не сказали. Оказавшись, наконец, на земле, Изуна на четвереньках, словно настоящий зверь, бросилась на утёк. Следом приземлилась дважды подстрелянная Жибрил, которая, покачнувшись, упала. Наступила короткая пауза. Затем она, как ни в чем не бывало, поднялась на ноги и уставилась влюбленным взглядом куда-то вдаль. Хозяин, ах, мой повелитель, я к вам! воскликнула она. Я оставляю на асфальте глубокий дыр от шагов, убежала искать Суру. И именно он пострелил ее откуда-то с 300 метровой дистанции. Вся схватка! С момента, когда Шира напала на Идзуну, не заняла и 10 секунд. Ах! Шира никак не могла отдышаться. Кладовая все еще была заполнена дымом. А она сама здорово устала. Пусть она и была способна двигаться точно, словно автомат, и играющий выполнять в уме сложнейшие, недоступные даже компьютером вычисления. Она все-таки была одиннадцатилетней летней человеческой девочкой. В игре ее физические возможности остались такими же скромными, как и в реальном мире. Ведь они с братом были Хикикамори, и из-за практически полного пренебрежения физкультурой выносливость у них была практически нулевая. Она неподвижно стояла на месте, стараясь как можно быстрее восстановить свои силы. «Набить не смогла!» – промотала она. «Твоей вины в этом нет!» – откликнулся Сора. Еще совсем недавно он был в трехстах метрах отсюда. Но Джибрил, которая спустя 15 секунд после попадания в нее пули пришла в себя, быстро доставила Сору на восьмой этаж дома, где их дожидалась Шира. «Контроль над действиями своего товарища пропадает ровно через 15 секунд!» отметил он. Еще вот что интересно. Он опустился на пол рядом с Шира и продолжил. Джибрил, ты ведь это видела? Да, своими собственными глазами. Откликнулась Джибрил, почтительно склонив голову. Она посмотрела в вашу сторону еще до того, как вы выстрелили. Сора принялся рассуждать. Мы напали на нее, сидевшую в засаде. Замаскировали звуки шагов взрывом бомбы. Но она успела сбежать. Затем мы полностью застали ее врасплох в воздухе снайперским огнем. Джебрел, ты бы смогла увернуться от такого выстрела? Была ли она способна увернуться от атаки, которую не видела? Вопрос был риторическим. Нет, не смогла бы. Хвалена интуиция Звервольфов? Ой, не клупи! усмехнулся Сура. Это тогда уже не интуиция была бы, а ясновидение. Ведь интуиция — это не что иное, Как способность быстро интерпретировать информацию, которую сообщают обычные пять органов восприятия. Если бы Звервольфы действительно могли предсказывать события, не зная о них заранее, то и притворяться, что они умеют читать мысли, им бы не требовалось. И Восточный Союз мог бы расправиться с Эльвингардом и без этой игры. «Значит...» «Ага, читерят как пить дать», — сказал Сора и задумчиво почесал в затылке. «Черт, вот это уже проблема!» Я надеялась успеть уделать ее, пока она еще ничего не поняла. Ну ладно, собираемся в пункте Гама. Джебрил, можешь понести ширу на руках? Пусть отдохнет, я пойду один, отдельным путем. Как скажете. В зрительном зале. Что? И на экламе посмотрели на экран с одинаковым изумлением. Тысячи людей в зрительном зале, забыв свое недавно недовольство ссорой, бурно аплодировали. Пусть полностью отдали девочку Звервольфа, ссоры его спутницы не сумели, но тем не менее, почти загнали ее в угол. Даже Кламе с трудом верялась в то, что она только что увидела. «Как такое возможно?» Сора и его союзницы ориентировались в игре, созданной противниками. Так хорошо, словно она была их собственной. Они полностью просчитали действия Идзуны и заманили ее в ловушку. Широп, про которую Идзуна даже не думала, как про угрозу, напугала ее и обратила в бегство схватки один на один. А джибрил, которую Идзуна опасалась больше всего, они использовали в качестве отвлекающего маневра, чтобы подстрелить противницу издалека в воздухе. Даже Фи, по-прежнему наблюдавшая за происходящим через зрение Клами, не удержалась от восхищенного комментария. Ого! Вот это да! Хотя Клами заранее знала о плане ссоры, и воплощение этого плана ее впечатлило, у нее осталось немало вопросов. Ответы на них наверняка тоже были спрятаны где-то в памяти Соры, среди каких-то непонятных терминов и сокращений. Но разобраться во всем этом было сложно. Как они узнали, где именно она прячется? Откуда у Шара такие умения? И как им вообще удалось так быстро перехватить инициативу и начать диктовать ход игры? И что важнее всего... Эта девчонка все равно смогла уклониться. Сора верно сказал. Эту атаку невозможно было заметить. Даже если Идзуна ожидала, что в нее могут выстрелить, как она определила положение стрелка? Клами вспомнила слова Джебрел. Идзуна отреагировала. Еще до выстрела? Он ведь сказал, читерят, то есть мухлюют. «Ясно. Жульничество, которое не докажешь. Они в любом случае будут наставить на том, что это была просто интуиция». «Вот, значит, как они победили Эльвингард! Целых четыре раза! Все теперь понятно!» Осуждающее, но в то же время с нотками восхищения в голосе протянула Фе. Клами посмотрел на Ина, пытаясь понять, удивлен ли он ходом игры. Лицо пожилого Звервольфа было, как всегда, бесстрастным. С виду нельзя было сказать, что он как-то жульничал. Но ина, хоть и сохранял спокойствие внешне, на самом деле тоже был потрясен. «Они все-таки знают эту игру, и даже лучше нас!» Мысленно паниковал он. Как они узнали, что ждет их в игре? Когда успели составить такой хитроумный план? Разве вообще могло быть такое, чтобы противники знали игру Восточного Союза, Даже лучше самого Союза. Вопросов у Ина было хоть отбавляй. И все же он был уверен, что шансов на победу у Суры нет. Все это им не поможет. Спокойно.